от той точки, которую Хальсман указал как место падения отца. Вместе со Шнейдером на нескольких камнях Эддер обнаружил пятна крови и, как он позднее сказал, маленькие красные комочки, как кусочки мяса. Почва была изрыта и утрамбована, словно кто-то хотел уничтожить следы крови на камнях и в траве. Позже Эддер натолкнулся на новые следы крови, когда он палкой обнажил верхний слой песка под растительностью. Кусты ольховника на краю тропы до высоты в полметра были усеяны брызгами крови. Немного в стороне от этого места начинался след, который остается, когда по земле волокут тяжесть. Он тоже был пропитан кровью. Наконец Эдар нашел камень, береченой с кулак, с острыми краями, а одно ребро его было покрыто кровавой коркой. К ней приклеились волосы. Когда позднее прибыл врач доктор Райнер, он тоже осмотрел следы крови и вместе с Эдором попросил появившихся к вечеру жандармов арестовать Хальсмана. На следующий день на месте происшествия появилась следственная комиссия из Инсбурга. Сохранить следы было почти невозможно, так как многочасовой сильный ливень смыл с тропы большинство следов крови несмотря на все попытки закрыть их с помощью листвы и ветвей. Однако камень, с самого начала рассматривавшийся как орудие преступления, сохранили в неприкосновенности. Еще день спустя состоялось вскрытие трупа. В протоколе вскрытие отмечалось, что в области волосистой части головы и лба имеется несколько ран, часть из которых образовала одну большую рану. Над правым ухом кожа повреждена в результате многочисленных ударов, а черепная кость проломлена. Твердая мозговая оболочка оказалась разорванной, мозг размят. Сверху в крышке черепа имелось большое отверстие. В нескольких местах в ранах застряли мельчайшие обломки камня. Большая рана над переносицей проникала в череп. Производившие вскрытие эксперты имели большой опыт относительно ранений, возникавших при падениях в горах в результате несчастных случаев. Они указали на то, что при падении одно и то же место не может так часто и так равномерно сильно повреждаться, как это оказалось в данном случае, судя по множественным ранам. Виды и нахождения ран на голове позволяет утверждать, что жертва несколько раз меняла свое положение. Отсюда врачи сделали вывод, сначала Хальсман, старший на тропе, был ранен, он упал без сознания. Затем его стащили с откоса, и только внизу ручья, когда он еще подавал признаки жизни, умертвили последующими ударами. Правда, на вопрос о непосредственной причине смерти однозначного ответа не было. Смерть могла наступить либо от тяжелых повреждений черепа и мозга, либо, как следствие, удушья от вдыхания крови или воды. Однако эксперты, производившие вскрытие, с уверенностью исключили падение мордуха Хальцмана как причину его смерти. Смерть последовала в результате многочисленных ударов камнем с острыми краями. Улики на месте происшествия и результат вскрытия Побудили следственную комиссию предположить, что Харсман старший умер не от падения а с высоты. Как доказывают следы крови на тропе, на кустах и на камне, жертва получила основные повреждения еще наверху на тропе в 7 метрах от мнимой точки падения. Для ранений вследствие падения расположение множественных повреждений в различных местах было совершенно нетипичным. Зато характерным для многочисленных ударов. Обилие пятен крови на камне и наличие средних волос мордуха Хальсмана было установлено, что это именно его волосы, а также обнаружение обломков камня в ранах указывали на вмешательство человеческой руки извне. После того, как было закончено предварительное следствие, суд назначил Начало процесса на декабрь 1928 года. Процесс, открывшийся в Инсбруке, застал Хальсмана